Глава двадцать седьмая. Мастер. Сколько не учись на чужих ошибках, а свои надо делать. Нервничать и гулять из угла в угол стало моим хобби до самого вечера, пока в приемные покои не постучали, а через тридцать секунд Фрейлина с миленьким лицом, забавно краснее, не сообщила мне о приглашении на ужин. Пока она бесшумно двигалась, я считала каждую секунду, поэтому могу со всей ответственностью утверждать, что девушка не так проста, как кажется необычная служанка возможно наемница но скорее всего член лифановского кружка черный коготь ты несправедлива к нему шепнул разум неожиданно становясь на сторону принца драконов он старается защитить нас и не навязывается как ты думала прояви толику уважения сцепив крепко челюсти выслушала Белокурого ангела с навыками хладнокровного убийцы кивнула и стала осматривать свой гардероб ужин с лифаном без его отца Но, конечно, мы проявим уважение. А еще спокойствие, невозмутимость, будто я тапочек прикроватный. Не выболтала лишнего. Не пара Лефу. Не знаю, что он знает, что все притворство. Потребность поймать принца драконов на лжи буквально жгла изнутри. Но не могла я поверить, что Лефан весь такой благородный, что он так безвозмездно позволяет своей паре свободу. Драконов с детства растят жуткими собственниками». Да и предостережения Олеси и ее фамильяра до сих пор звучат в моих ушах. Леся училась с Лифаном, и он был далек от понятия сдержанный альтруист. Судя по их рассказам, принц драконов был то еще занозой. Да и личные встречи с ним никогда не обходились без стычек или раздражительных выпадов, даже когда я была маленькой. Да, мои шпионы задолго до совершеннолетия Хейли успели о неожиданных изменениях принца обмолвиться, но после той ночи с ним ничего Алифани даже слушать не хотела. «Выходит, зря». Скрипнув зубами от досады, вынужденно признала, что не только люди, но и драконы, как оказывается, могут меняться. До ужина у меня было слишком мало времени, поэтому я быстро умылась, влетела в кожаные штаны и сверху натянула изящное бежевое платье и улыбнулась своему отражению. «Ты не можешь не пойти, и он это знает. Информация о том, кто решил покуситься на мою жизнь, слишком интригует, чтобы остаться без к приглашению» как того требуют приличия. Хотя, по сути, я еще не обзавелась постом Эрлина. К кому хочу, к тому на ужины и заглядываю. Поправив прическу, вышла в коридор. «Лорд ну уже здесь?» «Конечно, ваше высочество!» «Похвально!» — хмыкнула больше себе под нос, чем сделала комплимент Дэю. «Ну, веди!» «С превеликим удовольствием!» Дальше мы шли в тишине. По крайней мере, поначалу. Потом, после нескольких тяжелых вздохов, Рекайн решил со мной сыграть в завуалированные советы. Кто его об этом просил — отдельный вопрос. «Вам нравится здесь, принцесса?» «Меня похитили, якобы пригласили. Удерживают против моей воли, но демонстративно показывают, что гостеприимны и вежливы. Я под постоянным конвоем. Ко всему прочему добавилось покушение на мою жизнь. Думаете, мне здесь может нравиться Да и даже с шага сбился, когда я искупала его вороничной ироничной интонации ответа, но быстро пришел в себя. Все зависит от вас, вашего сочества. Стоит только обратиться за просьбой к своему истинному, а лучше закрепить связь. Уже через девять месяцев будете возиться с хорошеньким малышом. Разве для каждой нормальной женщины не материнство, а высшее счастье? Кого как, а меня подобные советы взбесили. С чего вы взяли, Дэй? Ну, вы же женщина. Сомнительная параллель, но допустим и что? Значит, в вашем мировоззрении заложено спокойствие, только спокойствие. Уговаривала свою демоницу, оживившуюся под слоем иллюзорного фантома. О чем ты? Дала еще один шанс шевинисту забрать его слова обратно. Ребенок для женщины предел мечтаний. Гнул свой болван еще больше, раздражая. Ничего другого не надо. Быть женщиной вообще просто. Воспитывай себе дочь до ее совершеннолетия или сына до пяти пока глава клана не заберет мальчика на воспитание к себе. Что еще? А, мужа ублажай. Но это у женщин в крови. Угодить нам совсем несложно, — подмигнул младший сын герцога Дея, будто бы раскрывая мне страшный секрет, тем самым оказывая величайшую услугу. Что бы ни затушила, кретина дала своей ипостаси хотя бы выгориться. — Что за примитивный взгляд на противоположный пол? Да у меня зрачки и шире вашего мировоззрения. Как вы смеете так принижать женщин? Одно то, что вас родила одна из них, не позволяет вам так отзываться о женщинах. Почему-то я не тыкаю в каждого мужчину пальцем и не хрюкаю, переходя на заложенный в ваш мозг образ жизни. Что? Свиньи? Вы только что обозвали мужчин свиньями? Если женщин позволительно сравнивать со свиноматками, то еще когда? Глаза феникса зажглись пламенем, но умник захлопнул рот и боролся со своим негодованием молча. Кажется, я даже моральное удовлетворение получила наблюдая за этим занимательным процессом. За препирательствами мы даже не заметили, что достигли цели. Дверь в комнаты принца открылась, и на пороге возникли фан. «Что-то случилось?» «Всё Все нормально», — ответила я прежде, чем Дэй да снова начнет мне портить настроение. «Показала твоему помощнику ступень, которую он перепрыгнул в своем образовательном марше». Обернувшись, не обошлась без сарказма, спеша добить умника, пока не закрылась дверь. Вернитесь в свои пять лет и познакомьтесь с матерью. Она расскажет вам много всего интересного, что глава рода так бесцеремонно не додал. Было бы желание слушать. Дверь с характерным щелчком стала на место, и я под пристальным взглядом Лефана окинула его личные приемные покои. «Хорошо здесь у тебя?» «Теперь да». Приятный флирт пропустила мимо. «Свечей только слишком много. Хотела сказать, что обстановка сильно намекает на романтический ужин, Алифан расценил ситуацию по-своему. Провел в воздухе отменяющую заклинание руну, и мы оказались в еще более интимной обстановке. Свет погас. Только два канделябра на столе остались нетронуты, зазывая нас на свой огонек. Ммм, немного подумав, решила не усугублять. Похоже, Лифану надоело бездействие. Кто-то перешел к активным действиям. Так лучше. Необычно. Это все, что я выдавила из себя, неспешно скользнув к столу, лишь бы увеличить дистанцию между собой и принцем драконов. Отлично. Лифан помог сесть мне на стол и занял место рядом, хотя тарелки были накрыты друг напротив друга. Принц быстро исправил глупый недочет своей прислуги, перетащив приборы к себе. Рагмар налил в кубок вина. Получил от меня отрицательный ответ насчет спиртного и залпом выпил свою порцию, прежде чем добавить. Мне тоже нравится. Даже больше, чем прежний свет. Есть в этом что-то экономичное. Сдержать улыбку оказалось не так-то просто, как я думала. Даже раздражение от беседы с Рикайном испарилось. Сжав губы трубочкой, отвела взгляд. Слишком вызывающе смотрел на меня Лифан, И это с учетом того, что кубок от его губ так и не отодвинулся. Пришлось разглядывать гардины приемных покоев принца. Чтоб наверняка. Я еще мысли о балане добавила. Что-то наш император притих, два дня о себе не заявляет. Даже виду не подает, что не отказался от своих намерений насчет меня. Это достаточно подозрительно. Точно не хочешь вина? Нет, предпочитаю выслушать информацию о нападавшем на меня драконе в трезвом уме и твердой памяти. Хорошо, — подарил Лифан мне луковый взгляд, прежде чем снова вернуться к безмятежному распитию бордовой жидкости. Ну? А? «Ты издеваешься?» Засопев от обиды, поймала мелькнувшее обожание в глазах принца. «Это выбило из колеи, поэтому продолжить свои возмущения у меня не получалось». «Есть немного», — честно признался лев, изучающе наклонив голову на бок. «Ты против?» Впервые в жизни я не нашлась, что ответить. Открыла подурацкий рот и через секунду закрыла его обратно. «Да что с тобой? Соберись!» «Давай остановимся на нападении». «Ну хорошо. Лефан не перестал меня выводить на эмоцию и резко посерезнил. Пытать умника даже не пришлось, обычный наемник, даже не самый лучший. Наниматель лицо ему не показал, да и личность предусмотрительно оставил в тайне. Мы только знаем, что это был мужчина, что само по себе неожиданно, и он вращается в высших кругах, потому что допуск в жилую часть замка простому смертному недоступен. Даже в сады дворца? Даже в них». «Что ж, это только упрощает дело. Круг подозреваемых значительно сокращается. А значит, я смогу уже совсем скоро спросить у нанимателя, какого хрена ему нужно». По мере изложения моих планов Лифан все сильнее мрачнел. «Что?» — с вызовом поинтересовалась я у него. «Ты мне станешь чинить препятствия?» Прежде чем ответить, теневой дракон вздохнул. «Нет». С тобой, боролся, что вулкан поливать огнем. Раз задумала, спрашивай, что хочешь у несчастного глупца, рискнувшего. Но у меня есть условия. Куда ж без него? Фыркнула с вызовом, отпивая из кубка, куда служанка налила мне сока. Какое же условие ты припрятал в качестве цены за мои прихоти? Ты не будешь мешать тайной канцелярии работать. Да я и не собиралась, прислонив руку к груди, искренне возмутилась. С чего ты взял? Или я так похожа на одного из твоих агентов? А кто сказал, что тайная канцелярия принадлежит мне? Мои шпионы. Без колебания выдала я, чувствуя почву под ногами. Лефан был настроен весьма дружелюбно. С таким не страшно быть откровенной, пусть это достаточно глупо. Они еще никогда не ошиблись с докладами. Каждое наблюдение подвергается тщательным проверкам. Поэтому можешь не переубеждать меня в обратном. Я права. «Что-что, а тайную службу твой отец профукал в твою пользу?» «Переубеждать?» Посмотрев в окно, Лефан загадочно улыбнулся. Даже в мыслях не было. «Доклады твоих шпионов я оспаривать не собираюсь даже в страшном сне. Как реагировать на них в принципе? Что до возможного вмешательства в ход дела, то одного твоего слова мало». «Что? А где же твое доверие? Мог бы сделать дружественный шаг?» Я уже несколько раз обошелся Сарур с того времени, как тебе исполнилось пять, и ты решила поиграть в шпионов. Раздраженно ткнув вилкой в мясной рулетик, громко фыркнула. Какая прелесть! Еще чуть-чуть и я буду называть тебя мистер Совершенство. Как? Делано удивился лефан, подскакивая на стуле не хуже комедийного актера из оперетты Миранды. А ты разве еще не называешь? Принца драконов от саркастической отповеди спасло только то, что мясной рулетик не задержался на вилке, а уже вовсю умную уживался. Понадобилось немного времени, чтобы рот снова стал свободен. Но для острастки все это время я сверлила умника-театрала своим прищуром и держала его на вилочном прицеле. Как только справилась с куском мяса, приподняла бровь. Еще слово, и следующим на вилке будешь ты!» Принц засмеялся и поднял руки в смиренном жесте. «Молчу!» Ты сама меня провоцируешь». «Эх, сказать бы тебе, что на мои провокации обычно никто не находит, что ответить. Да ты тогда совсем зазнаешься». «Лучше объясни, о чем ты толкуешь», — перевела разговор. «Что, помимо моего слова, тебе требуется еще, чтобы ты и твои агенты быстрее приступили к поиску заказчика моего убийства? Пока ребята будут искать его, мы с тобой покинем отцовский дворец. Конечно, для дела выгоднее, чтобы ты осталась, но рисковать жизнью, будущей правительницы цароса. Это совсем крайние меры. Оставим твой нелюдимый фантом. Теневая магия способна создавать весьма правдоподобные иллюзии. Некоторые даже способны самостоятельно принимать решения и разговаривать в стиле своего прототипа. Подожди. Я совсем растерялась, пытаясь проникнуться бредовые идеи некоторых. Реалистичная иллюзия? Зачем? Лифан недовольно поджал губы. Что значило, что мужчина совершенно точно не отступится от своего решения. Затем, что драконы из высшей касты редко останавливаются на полпути. Идут к своей цели, пока не достигнут ее. Я не намерен терять мамин дух, хотя, думаю, отец был бы не против получить более сговорчивую носительницу для духа своей пары. «Так, может, это Алан нанял меня убить?» Едко скривилась я. Выражение лица принца даже не дрогнуло. «Вот именно. По этому разрешению отца я даже не собираюсь спрашивать». «Приплыли». Это нападение в парке очень удобно развязало руки кое-кому. Можно умыкнуть меня прямо из-под носа императора и при этом прикрыться от его гнева правдоподобным, достаточно альтруистичным порывом. Я хотел спасти твою Эрлину, отец. Обнять и плакать. Возмущаться не спешила. В конце концов, это может быть мне на пользу. Во-первых, от гарема и этих полуголых девиц, которые уже примелькались, меня по-настоящему тошнит. Во-вторых, мне выпадет такая уникальная возможность — «Узнать Лифана ближе?» «Может, принц не так плох?» «Да, он знает, что я его Ирлина, поэтому пытается вызвать у меня доверие к себе. Но невозможно не отметить тот факт, что Лифан еще ни разу не предпринял попыток принудить меня к чему-то. Он совсем не похож на своего отца. «И куда же ты собрался меня сопроводить?» «Скажи, ты была когда-нибудь на Земле?»